Благодарности. Мои благодарности Ричарду Блэру и литературному агенту Орвелла Биллу Гамильтону из А.М. Хелс за то, что уделили время и прочитали книгу еще до правок. Также я благодарен Крису Фейку и Джулиану Уэлчу из Блэкинг за то, что разглядели потенциал моего замысла и помогали его разработать и воплотить в жизнь в самом лучшем виде. Я от всей души ценю вашу поразительную преданность редакторской работе. Я должен поблагодарить и ряд других людей за помощь и поддержку. Кэролин Фрейзер за профессиональное знание о том, как печатался роман «1984». Художника Кэмерона Хехера за помощь с визуализацией мира Орвелла. Роберта Ситтера, главу исторического отдела BBC, за то, что разрешил посетить комнату 101. Персонал исторической коллекции в Государственной библиотеке Виктории и персонал Ислингтонской библиотеки за то, что доверили мне драгоценные книги и артефакты. Кима Уильямса за то, что помог наладить некоторые контакты и за его щедрый и вдохновляющий дар. Зои Маккензи за ее чудесный писательский ретрит в Соренто. Депутата Мэттью Пенникука и викария Криса Муди за экскурсию в крипту святого Альфреда в Гринвиче бомбоубежище Оруэлла во время Блица, Стивена Хепберна из Coventry Books и команду Avenue Bookstore за их бесподобную поддержку местных авторов, Криса Барретта и Анджелу Бакингем за то, что приняли меня во время знакомства с Оруэлловским Парижем, Тима Судфомане за интерес к проекту и великодушный подарок в виде важного текста, а самое важное — преподавателей и детей колледжа Элберт Парка за то, что пригласили меня выступить на их литературном фестивале 2016 года с лекцией об исследованиях Орвелла. Особого упоминания заслуживают два близких друга. Эмили Миллейн за её постоянную поддержку на протяжении более чем полдюжины лет и Энтони Китченер за то, что его интерес к последнему человеку в Европе ни разу не угас и что он не уставал требовать бросить всё и писать книгу. Только лучшие друзья продолжают верить, когда все рациональные причины для веры уже давно пропали. Наконец, Тоби, Тедди и Фиона, много лет стоически терпевшие, как я исчезаю в своей собственной комнате 101, чтобы написать эту книгу. Мальчики, прошлое я посвятил вам, так что это для вашей матери. Фиона, эта книга для тебя. С любовью и благодарностью.